Глава тринадцатая. Муля, не нервируй меня. Что такое беспредельные бои, я узнал от Достоевского. Получается, раз туда взяли Шрека, который, конечно, большой, но и падает, очевидно, громко, то берут всех. Или он выступает в роли боксерской груши. Скоро проверим. До того дремавший инстинкт самосохранения вдруг проснулся и завопил, что я в опасности, и нужно немедленно придумать причину и не идти. Прикинуться больным, уставшим... Или сказать, что мне в 6 утра вставать на работу, поэтому я не могу драться. Тем более против четверых. Инстинкт колотил себя в грудь и кричал, что бой не будет честным. «Вали, хозяин, пока цел!» Било по вискам и отразилась в ослабевших коленях. Последнее меня не удивило. Верный признак адреналина. В той жизни, в любительских турнирах по бразильскому джиу-джитсу, я ощущал такое же перед каждым боем и никак не мог избавиться от этого сосущего подложечкой чувства. Есть же Мищенко, — обрадовался инстинкт самосохранения. Пожалуйся, ему он всё остановит. Но поддаться слабости мы не могли. Ни я, ни тестостерон. Так что я велел инстинкту притихнуть, заглохнуть и не маячить, пообещав, что всего-то хочу устроить тест-драйв своей божественной реакции, посмотреть на что способен в реальной драке. Испытание на рынке было слишком стремительным и скоротечным, чтобы делать серьёзные выводы. Выйдя из спортзала, Я выпустил троицу вероятных противников и пристроился в хвост. Не хватало еще их за спиной оставлять. Они неохотно побрели за Шреком. Ничего не подозревающий Мищенко сидел себе на проходной, смотрел в ноутбуке какой-то фильм. Интересно, скачал или смотрит по советскому стриминг-сервису вроде Netflixа. Мысль была вроде праздная, но чего то запала в душу, словно ответ был важен. А ну да, если стриминг... Значит, сеть быстрая, и этот союз не отстаёт от Запада. А если... Не заговаривай зубы, — отмахнулся инстинкт самосохранения. Комендант и вахтёр, единые в двух ролях товарищ Мищенко, не глядя на нас, буркнул. «Опять курить идёте?» «Так точно, товарищ Мищенко!» — откликнулся Шкет и бросил на меня хитрый взгляд. «Надо дать новичку прикурить». «Когда вы уже накуритесь?» — проворчал Мищенко. «Не забываем, что в двенадцать тишина». Электронное табло показывало пятнадцать минут двенадцатого, когда мы вошли в правильную, потрескивающую морозцем под ногами декабрьскую ночь. «Куда идём хоть?» — спросил я, выпуская облако пара изо рта. «На спортплощадку», — ответил Шрек, оглянувшись. «Чтобы не палиться перед Ильичом, Сани. Тебя же Саней зовут. Ну вот, не ссы тут близко, замёрзнуть не успеешь». «А потом мы тебя согреем», — хохотнул мелкий шкет с большой головой и, потеряв равновесие, чуть не упал. Его поддержал Артур. «Я не по этой части, Шкет», — ответил я. «Погрейтесь сами вчетвером». Вопреки моим ожиданиям, они не оскорбились. А может, не поняли, в чём юмор, или интерпретировали по-своему, потому что мои слова породили взрыв хохота. Единственным более-менее трезвым среди них был Артур, злобно зыркающий на меня. Я попытался прощупать остальных трёх, понять их, и ощутил только то, что мужики просто шли размяться, заодно развлечься, проучив в их понимании крысу. Настроение у них было хорошее, даже как-то неудобно обламывать. Поэтому, догадываясь, что пока мы не свернули за угол, ничего не начнётся, я остановился и попытался воззвать к остаткам их разума. «Короче, пацаны, давайте прямо на этом стопанём всё и разойдёмся бортами, пока никто не пострадал. Вы же не знаете, кто я. Может, я боксёр, а?» а не боксёр!» — хохотнул Шкет. я засал?» — прищурился Кудрявый, которого я мысленно окрестил Пушкиным. «На понт берёшь?» Хотелось много чего ответить. И что жалко их идиотов, и что больных обижать грешно, а безмозглые считай больной, и что кулаками серьёзные вопросы не решаются, но... Во-первых, стало понятно. Всё, что бы я ни сказал, они сочтут трусостью. Сдрейфил Саня, с темы начал съезжать, на уши присел ссыкло. Во-вторых, они хотят экшена, движухи и приключений на пьяные задницы. Ладно, будет им экшен. На спортплощадку, зачем-то напомнил Шрек. Похрустывая снегом, мы свернули за торец общежития и только выпали из обзора камер, как Широк резко развернулся и прописал мне боковой. Я отшатнулся, и удар прошёл по касательной, но скользкая подошва посунулась, ноги разъехались, и я, выставив руки, упал в сугроб. На меня налетели все из стаи и принялись пинать. Закрыв голову руками, я зацепил кого-то ногой за ногу, дёрнул, есть, повалил, благо скользко. Катнулся к нему, дал по горлу ребром ладони, перекатился, прикрываясь обмякшим телом. Донесся мат. Бить стали осторожнее, чтобы не задеть своего. Теперь подняться, не дать нанести критический удар. Я откинул тело, а сам сжался пружиной, вскочил, отшатнулся от пролетевшего мимо кулака. Захватил руку, дёрнул вниз и ещё один рухнул, сначала носом в моё колено, потом на землю мордой в лед. Я не удержался, пнул его носком под ребра, но только раз. Скользко, чревато. Огляделся и сквозь кровавую пелену увидел, что вторым я завалил Артура, и упал он крайне неудачно, раскрасив себе нос об лед. Он начал кряхтя подниматься. Мелкий шкет лежал у него под ногами и сипел. Его я уронил первым и повредил горло. Я сосредоточился на отступлении к стенке, чтобы обезопасить тыл. Теперь не дать себя окружить. «Значит, ты кот Балабол!» Я сплюнул в снег, отметив, что он окрасился красным. «Все-таки задели, суки». А в грудь так как себя бил, мол, я за брата Артурчика пасть порву, раз на раз выйду. Оставшиеся коты кучерявый Пушкин нерешительно переглядывались. На них падал световой прямоугольник из окна, как на актеров на сцене. Давай, кот, уделай его. Пушкин кривенько изобразил крюк, но сам атаковать не спешил. Ты же в беспределе участвуешь. А он боксер, не на значит. Сука, он мне ребро сломал, прохрипел Артур. Лежащий рядом с ним шкет нечленораздельно мычал, держась за горло. Здоровяк сплюнул, набычался и пошёл на меня по истоптанному снегу. Такого одним ударом могу и не вырубить. У меня и в той жизни удар был не особо поставлен, а в этой вообще не довелось проверить, так что остаётся только... Я сделал вид, что испугался и пячусь вдоль стены. Кот Шрек нехотя пошёл на меня. Он выше, руки у него длиннее, удар, что молотом о наковальню. Потому надо хитрить, не попадать под раздачу. В этот момент кто-то что-то закричал. Донёсся девичий виск, но это всё шло фоном. Я сосредоточился на опасности, решительный и злой. Сегодняшний день окончательно меня достал. Увидев, что я отступаю, кот осмелел, ускорил шаг и, наклонив голову, бычком рванул на меня. Может быть, ему казалось, что он мчится очень быстро, прямо-таки молниеносно, но с моей реакцией он двигался, как в замедленной записи. За мгновение до того, как он нырнул мне в ноги, чтобы повалить, я отступил в сторону и помог ему ускориться так, что от столкновения с головой кота стена дала трещину. Шрек и кот в одном флаконе вырубился и завалился у стены, уронив кепку в белый снег. Артур к этому моменту поднялся и встал возле Пушкина, придерживая за руку начавшего вставать кита. Как ребро, сосед? — дружелюбно спросил я. — Если не даломал, могу повторить. Сплюнув вязкую слюну с кровью, я пошел на них. Не знаю, как выглядело моё лицо в этот момент, но наверняка пугающе, потому что Артур начал отступать. Пушкин отбежал в сторону. Протрезвевший шкет поднял руку и засипел. «Не надо, не хотели, извиняй!» «Звездец тебе, сука!» — донеслось сбоку. Пушкин сидел на корточках, проверяя пульс у Шрека, лежащего мордой в снегу. Проверив, обратился к шкету. «Кирюха, давай вызывай наших! Будем оформлять нападение на сотрудника!» Шрек пошевелился, промычал нечлена раздельно. «Что?» — спросил Пушкин. «Не надо никого вызывать», — сказал Шрек. «Всё по чесноку». Раздалась пронзительная трель милицейского свистка. Встрепенувшись, я обернулся и увидел шагающего к нам из-за угла Мищенко с двустволкой в руке. За ним бежала Настя в распахнутой куртке. «Отставить безобразие!» — заорал он. Что за беспредел?» Из-за поворота угла показалась ещё и блондинка Наташа со своим ухажёром. «Чёрт! Но ну просил же не лезть!» «Шо с ним?» — спросил Мищенко, кивнув на Шрека. Подковыляв к коту, он поднял валяющуюся рядом кепку, хотел помочь здоровяку встать, но куда там? Такую тушу поднять. Толстяк лишь сел, опершись спиной о стену. «Поскользнулся!» — ответил Шрек. «Скользко у нас тут Ильич!» Поймав его взгляд, я кивнул. «Понятно, что он сейчас себя больше прикрывает, чем меня». но всё равно при желании могли бы оформить как реальное нападение на сотрудника. Ну или хотя бы попытаться, учитывая, что о моём подвиге и Джабаровой кот, похоже, ничего не слышал. А «Атош!» — ухмыльнулся Мищенко. «Смотрю, вы все поскользнулись, а некоторые не по разу». И вдруг я вспомнил о ёлочной игрушке в кармане, золотистой лисице с острым носом. целали Я захлопал по карманам, почему-то казалось, что если она разбилась, то... Фух, цела. Прямо чудо какое-то, что уцелело. Что вы тут устроили?» Мищенко укоризненно покачал головой, проверив пульс у пострадавшего. «Комсомольцы называется. Стыдно?» «И ладно, мы босики и яки, милиционеры. Что происходит? Я жду ответа». Вперед выступил Артур, указал на меня трясущимся пальцем. «Он у меня деньги украл». «Вот же скотина какая. Так и врезал бы ему. Хотя ладно, уже врезал. Достаточно». Мищенко посмотрел на меня. «Не брал я». Устала, сказал я. «Сочиняет, товарищ. Мы повздорили, и он решил от меня так избавиться». «Сколько зникло? Пропало сколько?» спросил Мищенко, разглядывая носки своих ботинок и потирая усы. Неуверенно поглядывая на меня, Артур выдал. «Триста пятьдесят рублей. В ботинке лежали». «Какой номинал купюр?» спросил я. Артур вытаращался, распрямляясь. Потом вспомнил, что я ему ребро сломал, закряхтел, согнулся. Ещё и симулирует, вот же. «Не урод даже, уродец!» «Чё?» — спросил он. «Купюры и яки пропали!» — перевёл мищенко с русского на простой народный. «Сотки, пятидесятки!» «Три сотки и полтос!» — без особой уверенности проговорил Артур. «Кажется...» «Эки ты!» — подивился комендант. заначки каждая купюра тяжким трудом добыта, а ты, кажется...» Застонал Шрек, поднимаясь. Все посмотрели на него. Сел, ощупал голову. Мещенко швырнул ему кепку. Я подождал, когда здоровяк оклемается, встал между ним и комендантом. Рядом осторожно пристроились Артур, шкет и Пушкин. Настя предпочла топтаться в сторонке. «Короче, мужики», — сказал я, сунув руку в карман с зарплатой и вытащив деньги. «Показываю. Вот эту сотку я сегодня заработал. Купюры все мелкие. Помогал разгружать машину с ёлками. Товарищ комендант мою историю знает, а значит, в курсе, что у меня, когда я сюда приехал, с собой не было никаких денег». Тут, как мы видим, ни одной сотенной. «Припрятал», — пожал плечами Артур. «Или пропил». Я шагнул к нему, и он попятился. «Я трезв, в отличие от вас. Идём в комнату. Давай идём, проверим мои вещи. У меня их и нет почти, гол как сокол. Может, прямо сейчас меня обыскать хочешь? А хочешь, карманы выверну?» Я методично вывернул каждый карман, чтобы не оставалось вопросов. Снял и вытряхнул туфли. Потом растопырил руки, но никто обыскивать не стал. «Доволен, Артурчик?» «Теперь в комнату!» В моём голосе было столько уверенности, что приятели Артура стали коситься на него с подозрением, особенно Шрек, который уронил лицо в прямом и переносном смысле. Ещё бы! Боец беспредельных боёв и так бездарно слился. Настя собралась была идти за нами, но я посмотрел на неё и покачал головой. Она кивнула. «Молодец!» Понятливая. На входе я взял пакет с грязными кроссовками, ткнул его Артуру. «Гляди, что купил на твои деньги! Нехило приборахлелся, да?» «И приятелям покажи». Они по очереди заглянули в пакеты, я объяснил. «Считай, с мусорки подобрал, чтобы было в чём работать. Было бы 300 рублей, купил бы новые». Все молчали. Так в шестером мы молча начали подниматься по лестнице. И тут меня кольнуло дурное предчувствие. А что, если Артурка эти деньги мне подбросил? Холод прокатился по позвоночнику. Но ведь это проверить проще простого. Я сфокусировался на Артурке, идущем позади, И узнал, что больше всего на свете он хочет, чтобы у меня нашлись хоть какие-то деньги, и он смог оправдаться. Фух. Значит, не удосужился перестраховаться. А скорее всего, просто насвистел корешам, чтобы проучить меня. Я отпер дверь. Вся толпа разулась, и тесная комната наполнилась не только источающими перегар телами, но и духом несвежих носков. «Приступайте», — сказал я, уперев руки в бока, но никто не спешил заняться моими вещами. «Как вчетвером лежачего пинать, так смелые, как за базар ответить хвосты поджали?» «Ладно, я это сделаю», — буркнул Шрек, и сознанием дела начал прощупывать матрас и подушки, остальные стояли молча. Мищенко вздыхал, Артур хотел под землю от стыда провалиться. Шкет и Пушкин злились на него и на меня, по старой памяти. Самым нормальным из них оказался кот Шрек, он почти поверил, что ошибся и хотел докопаться до правды. Желательно такой, которая докажет, что друг не соврал, А дерзкий новичок виновен. Но будет другая, устроит и такая, а то задрала неопределенность. Тем временем мое тело начало выходить из боевого режима. Гормоны схлынули, и я ощутил, что это ушибленное плечо. Больно сделать вдох. Но это не перелом, ушиб. При переломе вообще дышать невозможно. но это рассеченная бровь, а засыхающая кровь стягивает кожу. Я провел языком по зубам, все на месте. По губам, вспомнив сплюнутую кровь, целые. Значит, кровь затекла в рот из рассечённой брови. Закончив с кроватью, Шрек обыскал шкаф, тумбу, мои вещи, пожалованные Джабаровой. Посмотрел на меня виновата, а на Артура злобно и развёл руками. «Ничего. Артур, братишка, ты уверен, что заначка была?» «Я чё, вам врать буду?» — оскорбился тот. «Вы кому верите, мне или этому?» — он указал на меня пальцем. «Тебе, конечно», — ответил ему мелкий шкет по имени Кирюха, зыркнув на меня. Голос его всё ещё звучал сипло с присвистом. Вот только мне одно непонятно. Я на улице не стал говорить, а сейчас скажу, а то непонятки какие-то. Ты вчера ко мне приходил, помнишь? «Ну», — ответил Артур, — «ты же взаймы просил? Типа Кирюха в кино с Олькой собрался, займи сотню до зарплаты. Было такое?» «Ну, было». «И у меня просил», — задумчиво сказал Пушкин. «Только я не дал сам на мели». «А потом тебя кот на боях видел, с буками общался», — сказал Кирюха. эти пацаны, к чему клоню?» «Сука!» сплюнул кот. «Козлина ты, Артурка! Чужими руками решил и от соседа избавиться, и денежные вопросы свои порешать?» «То-то он нам просанен телефон новый в уши лил», воскликнул Пушкин. «Ты чего, Артурка, попутал? Сколько на ставках слил балбес?» Мищенко молчал, но смотрел. Я бы сказал, что он смотрел на Артура матом. Мы с комендантом переглянулись, и он поставил точку. «Баста! Вы четверо сами между собой разбираетесь». На так, чтобы нашли виновного и к утру рапорт мне на стол положили. Тебя Костя в первую очередь касается, ясно? Так точно, без энтузиазма ответил кот. Кирюха и Пушкин кивнули, Артур промолчал. Я и без таланта понял, что он сейчас больше всего на свете хотел бы провалиться под землю. мищенко это не устроило. Он повернулся к Пушкину и Шкету посмотрел на них матом. Недоразумение вышло, косясь на меня проговорил Пушкин без особой интонации. Да, кивнул Шкет. это, Саня, уж извини. На самом деле ни один, ни другой не чувствовали угрызений совести. Они хотели набить морду Артуру за то, что он их подставил. А вот Шрек искренне сожалел, правда не извинялся, стыдно было. «Так», — молвил Мищенко, глядя на меня, — «а ты, Саня, бери свои вещи, переезжать будешь, Что глазами блымаешь?» Я сгреб вещи в пакет и направился за комендантом, ощущая, как Артур не хочет, чтобы мы оставляли его с друзьями, надеюсь, бывшими. Вот же яка подлюка це Артура, говорил комендант спускаясь по лестнице. Такой вежливый, приятный парень. Вот же гнида! Не место таким в рядах советской милиции. Ты извини, что поселив тебя до него. На втором этаже комната освободилась, семья с ребенком квартиру получила. Пока там поживешь. Но чтобы девчат, он погрозил пальцем, не трогал. Товарищ Мищенко, честное слово, инициативу проявлять не буду. Но если сами меня тронут, я не виноват. Горазд ты языком болтать, Саня!» — покачал головой комендант. Когда он отворил дверь, я улыбнулся. Сегодняшний день точно решил меня вознаградить. Эта комната была больше моей предыдущей в два, а то и в три раза. Тут была огромная двуспальная кровать, отделённая от входа пластиковой перегородкой, письменный стол с электрочайником, белый изящный шкаф. «Спасибо, товарищ мещенко Вот теперь заживу». «Посуды, бельё возьмёшь внизу. Перекись вату так уж дам. Сильно тебя помяли?» «Да так, пустяки». «Располагайся. Но не забудь спуститься». Едва он закрыл дверь, я проверил полочки, что над столом. Нашёл там заварной чай, несколько кусочков сахара и пару галетных печений. Печенье есть нельзя, по нему, наверное, тараканы бегали, а вот от горячего чаю я не откажусь. Но позже. Заберу вещи, помоюсь, лягу спать». Я непроизвольно зевнул, но заставил себя спуститься и забрать у Мищенко бельё, чашку, ложку, вилку, нож и тарелку. Ещё полотенце, салфетки, аптечку. Чёрт, только сейчас заметил, что костяшки рассадил. Когда начал подниматься, уронил пакет с кроссовками, и тут дверь первого этажа распахнулась, и навстречу вышли Настя, блондинистая Наташа и её ухажёр. Все были изрядно навеселе. Настя бросилась поднимать пакет. Запрокинула голову, чтобы заглянуть в глаза. «Ты как, Саша?» «Слегка помят, но не сломлен». «Не рушим», — хихикнула она и забрала ещё один пакет. «Давай тебе помогу». «Получается, что этот Артур тебя оговорил?» — поинтересовалась Наташа и обратилась к кавалеру. «Ну, ты представляешь? Уже вся общага знает, как он на ставках в долги влез». Парень кивнул, обнял её за талию. «Мы всей процессией двинулись помогать мне донести вещи. В тряпичной клетчатой сумке, которую унес кавалер Наташе, что-то позвякивало. намекая на то, что эта компания планирует продолжение банкета. Очень не хотелось бы, чтобы они завалились ко мне, но нет. Наташа с кавалером, точнее, с мужем, у них у обоих обручальные кольца, пошли дальше по коридору, а Настя впорхнула в мою комнату с номером 227, сгрузила пакеты, подбежала ко мне и встала на цыпочки, касаясь ссадины на лбу кончиками пальцев. «Больно?» «Пустяки», — отмахнулся я. «У тебя всё лицо в крови. Нужно оттереть. Я сейчас». Девушка выскочила из комнаты, вернулась с миской и тряпочкой, кивнула на стул. «Садись, а то я не достану». Я сел и позволил за собой поухаживать. Рука у Насти была лёгкая, я поплыл и едва не замурлыкал. А когда открыл глаза, девушка протягивала мне наполненную рюмку. «Вот, дедов самогон, на можжевеловых ягодах, тебе надо расслабиться». «Почти джин, подумал я, взял рюмку и спросил. «А ты составишь мне компанию?» Девушка замотала головой, рассыпая по плечам тёмно-рыжие локоны. Её грудь заволновалась. «Я много не могу пить, потом совестно. Разве что по чуть-чуть. Погоди только». Она метнулась к двери. Звякнула щекол до замка, погас свет. В полумраке комнаты, освещаемой только далёким фонарём, ко мне приблизилась Настя и хрипло сказала. «Теперь составлю».